«Четвертое. Бизнесмен?» — спросила Виолетта кокетливо. Я кивнул головой. «Я тоже с людьми работаю. Пойдем на станцию, в ресторан. До вечера еще долго». Полумрак. Освещена была только стойка. Я вспомнил, что Андрей Дмитриев настоятельно советовал мне испить здесь сто граммов армянского коньяку. Барменша, она же официантка, с эффектной фигурой теннисистки и страшным лицом спросила, какими-то остатками голоса. Что пить будете? Шампанского бутылочку для начала, да, петь? Виолетта бросила зазывной взгляд. Валяй. И котлету. Жрать хочу. Естество с завидным прямодушием лезло из нее. И некоему моему, я бы сказал, восхищению. Снегурочка, душа моя, вали сюда. Нас окликала компания за дальним «Столиком. Трое приблотненных и излишне намазанная подруга». «Ребята хорошие. Хочешь, подойдем?» — шепнула мне на ухо Виолетта льдиными губами. Парни между тем беззлобно ржали. Кличка моей спутницы, видимо, напоминала им что-то свое. Подсили к столику. Я заказал еще бутылку водки. На всех». «Котлетки кончились. Есть отличные отбивные». Доверительно склонившись, поведала мне официантка. Принесли отбивные. И немедленно все потонуло в гомоне. Какой-то плосконосый без конца все повторял. «Петруха! Петруха, писатель, да? Вот, возьми и опиши меня, слабо!» Я отбивался как мог. Подсаживались еще и еще. Сдвинули столы. Всем стало нестерпимо весело. Девчонки визжали от восторга. Час, другой. Нас развлекал... Настоящий браток заглянул с ревизии, да и остался выпить с писателем. Он тискал и тискал нескончаемый роман, бесконечное вранье, замешанное на дешевых видеофильмах и хорошем знании жизни. Но исчез и браток, его сменили две подружки, Лелька и Олька. Эти пели, всем полагалось подтягивать. Время остановилось окончательно. Когда я повернулся к столу моей спутницы, он был пуст. По полу растекалась большая ледяная лужа, какая-то тряпка в ней напоминала безгальтер. А где моя подруга? испуганно закричал я. А, растаяла, пояснил кто-то из-за спины. Я успокоился и печально кивнул. Что, загрустил, дурачок? Славно гуляем. Это и есть настоящая жизнь без прикрас. Лилька и Олька смотрели на меня с материнской теплотой. Потом упала ночь, как занавес в Большом театре. Я брел по авансцене улицы Горького в обнимку с лучшим другом, которого даже не знал, как зовут. Расстаться с ним на перекрестке стоило большого труда, но я справился с задачей, жестко послал его досыпать домой. Он покорно испарился.